Я настаиваю на том, чтобы увеличить число моих подопечных, получивших доступ к Кубку Огня. Каркаров отбросил подобострастный тон, улыбка сползла, лицо злобно исказилось. Зажгите его еще раз. Все школы должны иметь равное число чемпионов. Это, Дамблдор, будет честно. — Поймите, Каркаров, это невозможно. — возразил Дагман. — Кубок огня погас, и его разожгут не раньше следующего турнира, которому мы объявим бойкот, — взорвался Каркаров. — После всех встреч, переговоров, компромиссов я ничего подобного не ожидал и готов хоть сейчас бросить все и уехать. Пустая угроза, Каркаров, — прохрипел голос у двери. Ты же не сможешь отозвать своего чемпиона. Как сказал Дамблдор, чемпионы связаны магическим контрактом. Хотя то они или нет, им придется участвовать в турнире. Что, не согласен? В комнату вошел Грюм, и Хромая подошел к огню. Каждый его шаг сопровождался стуком, издаваемым правой ногой. — Согласен? — переспросил Каркаров. — Боюсь, я не совсем тебя понял, Грюм. Каркаров держался высокомерно, показывая всем, что слова Грюма недостойны его внимания, но профессора выдали руки, судорожно сжавшиеся в кулаки. — Неужели? — спокойно продолжал Грюм. — Тогда слушай. Все очень просто. Кто-то... Опустил в кубок имя Поттера, точно зная, что в выпаде его имя ему придется участвовать в турнире, пусть хоть небо обрушится. — Значит, мсье успешно помог Хогвексу откусить от одного яблока два раза, — подытожила мадам Максим. — Полностью с вами согласен, — кивнул Какаров, — и я намерен. Подать протест в Министерство магии и Международную конфедерацию колдунов. Уж кому бы подавать протест? Так это Гарри Поттеру, прохрипел Грюм. Но смешно сказать, я еще и слова то от него не слышал. Ему чего делать? протест Топнула ножкой Флер Делакур. Палец... Пальцем не стукнул, и чемпион! Мы много месяцев гудились, мечтали стать чемпионом. Такая честь для всей школы! За тысяча галеон многие готовы отдать их жизнь. — А может, кто-то и хочет, чтобы Поттер отдал жизнь? Грюм явно силился придать голосу мягкость. После этих слов в комнате воцарилось гнетущее напряжение. Не на шутку встревоженное Люда Бегман, нервно переступив с ноги на ногу, прервал молчание. Грюм, старина, что вы такое говорите? Как всем нам известно, Грюм считает утро пропащим, не раскроен к обеду полдюжины заговоров. Каркаров перешел к прямым оскорблениям. Ему всюду мерещится опасность. Небось, и студентам тоже внушает. Мягко говоря, странное свойство для преподавателя, который учит, как защищаться от темных искусств. Но вам, Дамблдор, конечно, виднее. — Мне мерещится? — вновь захрипел Грюм. — Фантазия разыгралась? — — Да поймите, подложивший в кубок имя Поттера обладает огромной волшебной силой. — А доказательством сия... — мадам Максим всплеснула ручищами. — Мак сумел обмануть предмет, обладающий исключительными магическими свойствами. Только мощнейшее заклятие конфундус... Могло заставить кубок забыть, что в турнире должны участвовать три школы. Ведь чтобы кубку Нейского было выбирать, надо иметь в школе всего одного претендента. И, скорее всего, имя Поттера подложили от некой четвертой школы. Сдается мне, ты очень много об этом думал, — холодно заметил Каркаров. Занятная гипотеза. — А я тут недавно слыхал такую историю. Ты вбил себе в голову, что один из подарков, который ты получил в день рождения, — хитроумно замаскированное яйцо Василиска. Ты его взял, разбил, а это оказались часы для автомобиля. Потому-то мы и не воспринимаем тебя всерьез. — Да... «Существуют люди, умеющие раздуть из мухи слона!» — в голосе Грюма прозвучала угроза. «Работа у меня такая — разгадывать замыслы темных сил каркаров. Тебе бы следовало об этом помнить!» «Аластер!» — предупреждающий остановил Грюма Дамблдор. Гарри не понял было, к кому он обратился, но мигом сообразил — Вряд ли грозный глаз — настоящее имя Грюма. Грюм прикусил язык, но с удовольствием поглядывал на залившегося краской Каркарова. — Нам неизвестно, как это могло произойти, — обратился Дамблдор к присутствующим, — но иного выхода нет. Кубок выбрал двоих, Седрика и Гарри, и им ничего не остается, но Дамблдор... «Дорогая мадам Максим, а вам иной выход известен? Буду рад выслушать». Но мадам Максим не проронила больше ни слова, она просто клокотала от гнева. И не только она. Снег был готов лопнуть от ярости, Каркаров взлился не меньше. Один только Бэггман был охвачен радостным спортивным волнением. «Ну что ж», — потер он руки, улыбнулся, — — Пора дать чемпионам соответствующие инструкции. Эта часть, Барти, представлена тебе. Не возражаешь? Да — Да-да. — Инструкции. Очнулся Крауч от своих мыслей. — Первый тур. Он подошел к камину, и Гарри подумал. Глава министерского департамента тяжело болен. Вокруг глаз залегли глубокие тени, Тонкую, как папиросная бумага кожу, избороздили морщин. На Кубке мира он выглядел куда лучше. Первый тур проверит вашу смекалку, принялся за объяснение Крауч. Мы не посвящаем вас в то, какое испытание вам предстоит. Для волшебника крайне важно действовать смело и находчиво в неожиданных обстоятельствах. Первый тур состоится 24 ноября в присутствии зрителей и судейской бригады. Участникам турнира воспрещается принимать от учителей хоть какую-то помощь. Единственное оружие чемпиона — волшебная палочка. По окончании первого тура вы получите инструкцию для второго. Учитывая затраты сил и времени для подготовки к турниру, чемпионы освобождаются... — От годовых экзаменов. — По-моему, это все, Альбус, — повернулся Крауч к Дамблдору. — Да, все. Директор Хогвартса взглянул на Крауча с легким беспокойством. — Может, Барти, вы переночуете в замке? Меня ждут дела в министерстве. У нас сейчас непростые времена. Вместо меня остается молодой Уэзерби, большой энтузиаст, — — По правде говоря, даже слишком большой. — Ну, хотя бы выпейте на дорогу, — предложил Дамблдор. — Оставайтесь, Барти. Я вот остаюсь, — радостно возвестил Бэггман. — В Хогвартсе сейчас куда интереснее, чем в вашей конторе. — Нет, Люда, не могу. В обычной категорической манере отказался Крауч. — Профессор Каркаров, мадам Максим... «От рюмочки на ночь, надеюсь, не откажетесь?» Но мадам Максим уже опустила руку на плечо флер, и они быстро пошли к двери, что-то лопача по-французски. Каркаров поманил крама, и они, не сказав больше ни слова, тоже поспешили уйти.